Да и кто из обедавших мог бы подумать, чтобы один человек, как могуч бы он ни был, такому множеству мог принести погибель и черную керу. В горло нацеллез стрелой, поразил Одиссей Антиноя. Юноша нежную шею насквозь острие пронизала. В сторону он наклонился сраженный. Из рук его чаша выпала земь. Мгновенно из носа густою струею хлынула кровь человечья. Ногой от себя толкнул он стол и его опрокинув. Попадали не на пол. С грязью смешались и хлеб, и жаркое. В тенистом чертоге подняли шум женихи, увидавший упавшего мужа. С кресел они повскакали и стали метаться по залу жадно глазами оружие ища по стенам обнаженным. Не было видно нигде ни щита, ни копья боевого. Гневными стали словами бронить женихи Одиссея. «Странник, себе на несчастье ты мужа убил, в состязаниях больше уж ты не участник, верна твоя скорая гибель». Мужа сейчас ты убил, который всех более знатен был среди юношей наших. Добычей ты коршинов станешь. Каждый так говорил, все думали, что ненарочно мужа странник убил. Не знали безумцы, что крепко их всех уж сетью своей опутала гибель. Грозно их оглядев, Сказал Одиссей многоумный. «А, собаки! Не думали вы, что домой невредимым Я из Троянской земли ворочусь? Вы мой дом разоряли, Спать насильно с собой моих принуждали невольниц, Брака с моей женой при жизни моей домогались, И ни богов не боялись, живущих на небе широком, Ничто когда-нибудь мщение людское вас может постигнуть, Вас и всех теперь погибель опутала сетью. Бледный ужас объял женихов при словах Одиссея. Все озирались, куда от погибели близкой спастись им. Только один Евремах, ему отвечая, промолвил. Если впрям это ты, Одиссей, Такиец, вернулся. Верно сказал обо всем ты, что здесь натворили ахейцы. Много они безобразий свершили и в доме, и в поле. В этом, конечно, во всем один антиной лишь виновен. Он же мертвый лежит. Дела эти он совершил, все не потому... Чтобы брак ему был так желанен и нужен. Нет, замышлял он другое, Чего не исполнил кранеон, Стать царем самому в краю Благозданном и таки. Сына ж убить твоего, Его подстерегши в засаде. Ныне закону убит он, Ты же нас пощади, Ведь твои мы, В будущем мы при народе убытки твоей возместивши все, что выпито было и съедено здесь с женихами. Пеню ценностью в двадцать заплатим быков тебе каждый, медью или золотом, сколько ты сердцем своим пожелаешь. Прави на нас-то сердиться, пока мы так не поступим». Грозно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей многоумный. «Если бы вы, Еврема отцовское, все мне отдали, все, что теперь у вас есть и что приложить вы могли бы, то и тогда бы не стал я удерживать рук от убийства, прежде чем женихам не отмстил бы за все преступления». Выбор теперь вам один, или выйдя навстречу сразиться, или бежать, если только спастись, кто сумеет от смерти. Вряд ли, однако же, вам погибели близко и избегнуть. Так он сказал, ослабели у них и колени, и сердце. Снова с речью тогда к женихам Евремах обратился. Рук необорных, друзья, человек этот больше не сложит. Располированные луки колчан захватить уж успел он, с гладкого будет порога стрелять он, пока без остатка не перебьет женихов. Но вспомним, друзья, о сражении. Но обнажайте ж скорее мечи, отражайте столами быстро разящие стрелы. Напрем на него всею силой, дружной толпой, чтобы его оттеснить от дверей и порога. Кинемся в город, тогда и крик поскорее поднимем.